Глава 61. 1999. Нина возвращается домой. Никого. Слава богу. Кухарка, так она про себя называет Натали, отправилась за покупками. Эммануэль вернется только через два дня. Она кладет почтальонскую сумку на кухонный стол и кажется, что в этот мертвый дом попало бесценное сокровище. Сначала Нину потрясало, что кто-то другой наводит порядок гладит бельё, складывает его в комод, готовит и подает на стол вкуснейшую еду. Но у подобной роскошной жизни имелась оборотная сторона — отсутствие личного пространства. Кухарка входит без стука в любую комнату. Сколько раз Нина пугалась, оказавшись нос к носу с Натали. Она с трудом выносит ее присутствие, иногда желает ей смерти, о, только мысленно. Натали, пора на пенсию, но... Нина понимает, что она до смертного часа будет цепляться за до мама. Натали наверняка поручено следить за ней в отсутствие мужа. «Я рассчитываю на вас, я доверяю вам Нину, ведь она так молода и неопытна». «Молодая или безрассудна?» «Интересно, как Маню ее охарактеризовал?» Нина попыталась было настоять на том, чтобы Натали стучалась прежде, чем войти, но Эммануэль и слушать не захотел. Сказал с улыбкой. Она часть мебели. Она вернейший человек, жемчужина. Нам очень повезло с Натали, так что перестань капризничать, не веди себя как избалованный ребенок. Нина представляет, во что превратилась бы ее жизнь ради она ребенка. Кухарка приклеилась бы к ней намертво. Нет, ни за что. Заиметь малыша от Эммануэля значит обречь себя на пожизненное заключение. В душе Нины живет слабая надежда на бегство. Она хочет не уйти, а именно сбежать, скрыться. Мысль об этом пугает ее, но не уходит. Это как мечта о райском острове. Сегодня он недостижим, путешествие неосуществимо, но кто знает, возможно, однажды. Держаться Нине помогает вино. По вечерам она выпивает не меньше трех бокалов. Понимает, что разрушает себя, но другого способа не видит. Алкоголь делает невыносимое терпимым, помогает мириться с неизбежным возвращением Эммануэля. Первый бокал в 17.00, второй в 18.00, третий через полчаса. Когда муж открывает дверь, его встречает улыбающаяся жена с леденцом за щекой. Они ужинают, весело беседуют, Нина продолжает улыбаться. Нужно внушить мужу, что у них все хорошо, что жизнь прекрасна благодаря ему. Потом они вместе поднимаются в спальню, она принимает таблетки, стимулирующие овуляцию, он следит, как она это делает, и идёт чистить зубы. И, услышав жужжание электрической щетки, Нина принимает противозачаточное. Врач выписывает ей рецепт каждый триместр, а блистеры она сразу уничтожает. Этот доктор работает на окраине Лакамелли и никогда не задает вопросов. За визиты Нины платит наличными, и купив в аптеке лекарства, сразу пересыпает таблетки в мешочек с гомеопатией, аспирином и бальзамом для губ. Гремучая смесь из гормонов и спиртного меняет ее облик. Она сражается, уничтожая свое тело, но все-таки сражается. Нина никому не может рассказать о своей беде. У нее не осталось друзей. Этиен с Адриеном уехали в Париж. Луиза – в Лион, Жозефина – умерла. Мари Лор и Марк Болье целый день на работе, а свекар со свекровью стали редко приезжать из Марокко с тех пор, как их сын возглавил компанию. Где каждую неделю звонит невестке, они ведут разговор ни о чем, рассказывают, кто что прочел, общаются вежливо, тепло, но отстраненно. Как сказать матери, что ее сын слегка чокнулся, что он жуткий собственник, и жене в пору удавиться? Раз в месяц на уикенд приезжают из Леона друзья, Эмманюэля. Не ее. Они приятные люди и всегда очень милы с ней, но Нина не скучает по ним, когда все отправляются по домам. Не то что по Этьену и Адриену. Она поглаживает сумку деда, открывает ее не без труда из-за распухших пальцев. Как можно было так низко пасть? соглашаться на лекарства, которые ни от чего не лечат, разве что от пустоты их брака. Конверты слегка пожелтели, пока лежали забытые на стеллаже, больше ста писем и открыток. Все проштемпелеваны 11 августа 1994 года, накануне несчастья. Пять лет спали в сумке слова и фразы, которые люди писали друзьям и родным, уехав в отпуск, Она обязана доставить их одно за другим. Получится небывалое дело. Почта дойдет до адресатов с задержкой в пять лет. Нужно немедленно спрятать сумку, чтобы на нее не наткнулись ни муж, ни кухарка. Ну куда? В свой гардероб? За вешалки с одеждой? Нет, слишком опасно. Единственное место, где она может закрыться на ключ, это ее собственная ванная. В этом убежище она читает... Лежа в ароматные пене. В конце концов Нина раскладывает конверты по трем большим махровым полотенцам и кладет их в самый низ стопки, лежащей на этажарке под раковиной. Вот так. А счета можно выбросить, они теперь никому не нужны. Сумку Нина запирает в багажнике, чувствуя себя при этом как рецидивист, вышедший по УДО. Интересно, сегодня дед разрешил бы ей прочесть чужие устаревшие письма? Или это табу? Пусть лежат в ванной. Как бы получить от него знак? По какой книге погадать? Звонит телефон, снова Адриен. Странно. Они разговаривают все реже. Она даже звук его голоса стала забывать. Ты ее нашла? Голос Адриена дрожит от нетерпения. Да. Никто к ней не прикасался? Нет. Невероятно. Куда ты ее положила? В багажник моей машины. Корреспонденция внутри. Да, и много. Будешь читать письма? Не знаю. Я уже не ребенок, и это воровство? Нет, ты их не воруешь, а всего лишь одалживаешь. Как анекдот с бородой, который рано или поздно возвращается к тому, кто первым его рассказал. Раньше ты говорил по-другому. Что было раньше, осталось в прошлом. Считай, что это тебе подарок от Пьера. Иначе мне не приснился бы вещий сон. Ты правда так думаешь? Да. Если я все-таки приеду в Париж, ты мне поможешь? Почему ты спрашиваешь? Твой брак трещит по швам? Какой у него довольный тон, друг называется. Хорошо, хоть не произнес сакраментальное Я же тебе говорил. Я спросила просто так. Адриан не отвечает, и не не приходится прервать неловкое молчание. Скоро двухтысячный а мы теряем друг друга. «Кончай переживать по пустякам и не говори глупостей», почти раздраженно отвечает он. «Это не пустяки. Думаешь, мы увидимся на Новый год?» «Пока не знаю». «Ладно, я должен вернуться, меня ждут». «Ладно, так ладно. Но поклянись, что мы вместе встретим Новый двухтысячный год». «Клянусь, Нина». «Без дураков?» «Без». «Обнимаю тебя». «Целую». Она возвращается в ванную, запирает дверь, пускает воду, разворачивает одно из трёх махровых хранилищ Тайн и конверты разлетаются по полу. Она поднимает один наугад, отпаривает у крана с горячей водой и открывает конверт, не повредив клапан. Внутри, между двумя листками бумаги, лежат двадцать франков. «Детонька моя, с днем рождения! Купи себе, что сама захочешь!» «Надеюсь, у вас хорошая погода. Здесь ужасно жарко, и у меня болят ноги. Не забудь наливать свежую воду для птиц в поилку на улице. Любящая тебя бабуля». Нина запечатывает конверт и откладывает его в сторону. Позже она опустит его в почтовый ящик Рошель марек проживающий по адресу улица Папиньер, 6. Эммануэль сегодня не вернется, и она будет читать до ночи, а потом поработает почтальоном. Исключить только плохие новости. Незачем расстраивать людей с задержкой в пять лет. Нина распечатывает, читает, запечатывает, набирает стопку для доставки. Она читает вслух, как будто дед сидит рядом и слушает. первый босс случалось читать письма людям, у которых было плохо со зрением, или они не могли разобраться со счетами. Почтальон, кто он такой? Ровно в 21.00 Нина стартует на своей машине, с двадцатью конвертами на пассажирском сидении. Она понимает, что послезавтра кухарка доложит Эммануэлю. Мадам покидала дом после ужина и решила действовать на опережение. Сообщила за десертом между сыром и грушей, что отправляется на день рождения одного из тренеров, с которым занимается в гимнастическом зале. не нужно два года там не показывается, но аккуратно оплачивает абонемент на два сеанса в неделю. Она оставляет машину у фитнес-центра, и идет пешком вдоль реки. Следует по последнему маршруту деда. Начинает на площади Шарля-де-Голля с того места, где погиб Пьер. Она не ошиблась. Дед выехал сюда с улицы Сен-Пьер, а не с Жаны Жереса. Водитель грузовика соврал. Это он не уступил дорогу и спровоцировал аварию. Разве не все люди врут? Переехал один человек. Бумажку с фамилией сорвали с почтового ящика, Ставни наглухо закрыли, двор зарос сорной травой, но Нина все-таки бросает в щель открыточку, которую Жан-Лоран должен был получить 12 августа 1994 года. Дружище Жако, по пути с югов заеду повидаться с тобой. Будем ловить рыбу. Других развлечений, если я правильно помню, в твоем захолустье нет. Затаривай холодильник пивом, чисти барбекюшницу, захвачу гитару, как в былые времена. До встречи, кореш, Сэрджио. В 23.00 Нина возвращается, едва живая от горестных воспоминаний. Она сделала работу деда, которую он не закончил, потому что его убил грёбаный грузовик. И осталось доставить около сотни конвертов. Она справится. Нина идет в спальню, мысленно благословляя отсутствие мужа. Раньше, уезжая в командировку, он звонил ей чуть ли не каждый час. Все в порядке, любимая?» чем занимаешься, что на тебя надето, я скучаю. Теперь Маню набирает номер, сообщает, что благополучно добрался до места и больше себя не утруждает. На последнее Рождество муж подарил Нине мобильный телефон. Теперь сможем связываться, когда захотим, в любую минуту. Кошмар. Кому понравится подобная перспектива? Лучше бы он подарил ей собаку и перестал нести чушь о том, что ребенок и животное несовместимы. «Это не негигиенично. Представляешь, сколько шерсти будет в доме. А ты, конечно же, позволишь ему валяться на всех диванах». После смерти Жозефины Эммануэль продал дом Пьера Бо, заявив «Он нам больше ни к чему». Две кошки Нины переселились к Болью. «Взять их к нам и речи быть не может. Тебе прекрасно известно, что я аллергик». Мария Лор пообещала Нине заботливо опекать ее старушек. Она снова пойдет в ванную Развернет второе полотенце, уронит конверты на пол и вызовет дух деда. Отправится в прошлое, в август 1994 года, в то время, когда Этьен и Адриен все еще держали ее за руки.